Глава седьмая. Разве может нормальный человек отказаться от подобного? А если учесть, что нормальным я уже не являюсь, то и подавно. Конечно же, я согласился остаться в академии и учиться, тем более никаких взносов мне платить не требовалось. Я, так сказать, стал бюджетником, хотя прекрасно понимал, к чему это может привести. Будь готов. сказал напоследок ректор, стоя у двери. Наши студенты слишком изнежены и обидчивы. Если узнают, что ты уже сильнее их и спокойно учишься, то могут возникнуть проблемы. И вы так просто об этом говорите? Я несколько удивился. А как же субординация в учебном заведении? Разве вы не должны за ней следить, Матвей? Годунов устало вздохнул. Ты же умный парнишка и сам понимаешь, что здесь воспитывают сильных воинов, способных умерщвлять таких порождений тьмы, что никаким сказочникам и не снилось. Поэтому слабаки нам не нужны. Я слежу только за тем, чтобы студенты не избивали друг друга до полусмерти. Но если кто-то из них не способен постоять за себя, то... то нафиг он нужен закончил фразу за него все верно Волков кивнул мужчина а теперь мне пора тебя же проводят в твою комнату в связи с твоими способностями на этих словах он слегка задумался временно будешь жить один а остальные не обозлятся что у меня такие шикарные условия Я бы не назвал твою комнату шикарной, хмыкнул ректор. К тому же студенты престижных домов скорее будут тебя сторониться. Как прокаженного? Это сильно сказано, но мысль ты уловил верно. В общем, отдыхай. Завтра утром отправишься в реальный мир, заберешь одежду или что там у тебя. Попрощаешься с тетушкой. Вновь е х и д н а я улыбка. А потом вернешься. Но как? Я же не умею проникать в иной мир. Тебе все объяснят. А сейчас доброй ночи. Гдунов покинул палату, но не успел я обдумать сказанное, как дверь вновь отворилась и на пороге п о я в и л а с ь декан факультета воды, или стихии воды, хрен поймешь, как правильно сказать. Как ты себя чувствуешь, м а т в е ю ш к а Ласково спросила она, глядя на меня жадными глазами. Вы настолько д о б р о ж е л а т е л ь н ы что меня это несколько пугает. Улыбнулся в ответ. О, это только цветочки. Она взмахнула рукой и поманила меня. Ладно, вставай. Нам надо еще добраться до твоей комнаты. Я уже хотел было слезть с кушетки, но внезапно понял, что лежу совершенно голый. Только из под нее не стянули, да еще бинты. Собственно, вот и все, что меня прикрывало. о й совсем забыла. н а и г р а н н о вздохнула женщина, чуть не пожирая меня глазами. А ты ничего так. Из тебя получится хороший боец. з д т е в а е т е с ь Я покосился на нее. Вы знали, что я без одежды? Конечно знала. Это ведь я тебя раздела. О как! Больше у меня слов не нашлось. Ну хорошо, хорошо. Пробормотала декан и достала из за ш и р м ы одежду, похожую на ту, в которой к нам в магазин пришли истинные. Вот форма академии. Носи аккуратно. За каждую вещь отвечаешь головой. Мне все же пришлось спуститься на пол. В глазах ведьбы вновь б л е с н у л и озорные искрки. о Взяв форму, быстренько натянул ее, отметив, что узоры на ней отсутствуют. Видимо, они присуждаются за какие-то заслуги. Интересно, интересно. А вы бы и рады наказать. Посмотрел на женщину, что игриво прикусила указательный палец, ожидая меня. Ты даже не представляешь, насколько. Она вновь облизнула губы, а потом резко сменила настроение и двинулась к выходу. Все. Нам пора волков. Время не терпит.